Глава тридцать с е ь На объявление результатов я отправилась одна. Леди Этера должна была вернуть кристалл и присоединиться ко мне чуть позже. Когда я вошла в зал, где вчера устроила незабываемое представление, негромкие разговоры смолкли. На меня смотрели, оборачивались вслед, а уже за моей спиной вновь раздавались назойливые ш е п о т к и Ну и пусть болтают, пока моя вина не доказана, буду считать себя невиновной. Подумаешь, немного встряхнуло это скучное болото. Я высоко задрала подбородок и двинулась к свободному креслу, на спинке которого было написано мое имя. Ого, похоже, лорд Трескот учел свою ошибку, и для участниц отбора теперь оставлялись места вдоль прохода, а рядом был свободный стул для моей компаньонки. Зал постепенно заполнялся. Вот мимо меня прошел Трескот, лишь скользнув недоуменным взглядом. Затем его высочество Корвель, который обернулся ко мне и подмигнул. Последним в зал вошел Трайн. Он был еще более хмурым и на меня даже не взглянул. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Тем более, что леди Итера наконец-то появилась. Ну как? Шепотом спросила я, пропуская ее на свободное место. Вместо ответа компаньонка с ж а л а мою руку и кивнула. Ну слава богам, все в порядке. Теперь можно и послушать, какую участь мне уготовили члены королевской семьи. На сцену поднялся принц Корвель. Его высочество фонтанировал улыбками и хорошим настроением. Он рассказал, как впечатлился вчера вокальными талантами своих потенциальных невест. Особенно его поразила леди Делия р е н а р и Но я з а т а и л а дыхание и, кажется, так и просидела до конца его речи. Но его старший брат, непререкаемый авторитет и опора королевской фамилии, кто бы сомневался, о ш т р а ф о в а л леди Ренари за вызывающее поведение. Учитывая ее многочисленные таланты и успехи в предыдущих конкурсах, графиня не будет отчислена и получит право продолжать соревнования за руку принца и корону литании. В вокальном конкурсе одержать победу она не может, но ее находка с акустическим амулетом. И наведенным морком оркестра была поистине великолепна, как и волшебный голос графини, который восхитил всех присутствующих. А победительницей конкурса песен, продолжил его высочество, становится герцогиня Амелия ш т а н х о л ь м Прошу ее подняться на сцену. Раздались аплодисменты, совсем не бурные, скорее вежливые. Сияющая ш т а н х о л ь м и х а подскочила на месте, прижав ладони к щекам. Она оказалась смущенной и обрадованной, как будто все еще не могла поверить своей победе. Вот лице мерка. Она поднялась на сцену, присела перед принцем и очаровательно покраснела, когда он поцеловал ей руку. Из боковой двери на сцену вышел паж подросток и протянул к о р в е л ю большой букет роз. Его высочество подарил цветы еще более смутившейся герцогине и заявил, что это всего лишь небольшой знак внимания. Основной подарок он вручит ей вечером во время ужина. Если леди Амелия будет столь любезна, что согласится разделить с ним трапезу. Конечно, леди Амелия была любезна и очаровательна до скомины, и даже ее голос не был таким противным, как обычно. Слава богам, все закончилось хорошо. Сообщила леди Итера, когда мы остались наедине в своих покоях. Я боялась, что они внимательнее отнесутся к вашему проступку. К счастью, вы сумели убедить п р и н ц а т а Райна, иначе даже не представляю, что могло бы случиться. Обещайте, леди Делия, что больше не станете вести себя опрометчиво. Я буду очень осторожна, леди э т е р а Обещаю. п р н сидел за столом у себя в кабинете и задумчиво барабанил пальцами по полированному дереву. Что-то неопределенное и неуловимое, как и сама виновница этих размышлений, не давало ему покоя. Несколько минут назад принц думал о Делиринаре, вспоминал ее утренний визит в этот кабинет. Девчонка просто огонь, вспыхивает от любого неосторожного слова или прикосновения. Чувствовал ли он вину за вчерашнее? Но ведь она сама хотела с таким жаром, отвечая на его п о ц е л у и цепляясь за него, прижимаясь всем телом. Он хочет невесту своего брата. Нет, не так. Он хочет потенциальную королеву. А это уже преступление против Литании и собственной семьи. И надо что-то с этим делать. Перед оглашением результатов Трайн направился к к о р в е л ю Надеясь застать его одного и поговорить с глазу на глаз, младший брат не был с е м и п я д и й волбу, его легко можно было убедить, зная, на какие точки надавливать сильнее. Но в случае с отчислением Делии Ринари, наследник престола проявил завидное упорство. Мне она нравится, заявил Корвель. Может, я ее выберу в жены? Зачем отчислять? Не помогли никакие доводы и увещевания. т р а й н понял, что если еще немного перегнёт палку, то сводный брат начнёт что-то подозревать, и сбавил обороты. А кто тебе ещё нравится? решил он перевести тему. Герцогиня, не задумываясь, ответил принц. Она такая утончённая и хрупкая, и волнение в герцогстве ш т а н х о л ь м улягутся, если я на ней ж е н ю с ь т р а й н вскинул на него удивлённый взгляд. Определенно, мальчик вырос и повзрослел. Вон уже и мысли Дельны излагает, но Корвель на этом не остановился и продолжение старшему принцу вовсе не понравилось. Зато д е л и я живая и настоящая, в ней столько страсти, что думаю, она сумеет удовлетворить большую часть моих потребностей. Может, даже и ф р е й л и н столько мне не понадобится. Траин почувствовал, как начинают з а ж и м а т ь с я его кулаки, и почему-то представлялось, что з а ж и м а ю т с я они. На горле младшего брата и н а д е ж д ы л е т а н и и Только через мой т р у п ты получишь ее. Только через мой т р у п подумал Трайн и вышел от брата. К счастью, Корвель все же прислушался к его доводам и победительницей состязания назначил герцогиню ш т а н х о л ь м хотя Делия и правда пела просто волшебно. Волшебно. Вот оно, то слово, что не давало Трайну покоя. У фонтана, где он встретил графиню, принц уловил магические эманации, такие же, как возле реки, и в обоих случаях рядом была д е л и я р и н а р и Нет, не может быть, это милая, смешная, сумасбродная девчонка, ведьма? Ерунда. Но он должен был проверить. Траян не мог подвергать опасности королевскую семью, даже если и сам не хотел верить в эту опасность. Старший принц был человеком дела и не привык откладывать дела в долгий ящик. Он запер кабинет на ключ и направился в парк. Чем скорее Траян убедится, что подозрения насчет девчонки неверны, тем спокойнее ему будет.